К обеду в корпусе научился довольно прилично летать, не закрывая глаз. Для этого, как он потом нам объяснил, необходимо сосредоточиться на самой идее полета и двигать руками, как будто плаваешь. Приземление его, однако, оставляли желать лучшего. Очень скоро сад выглядел так, как будто пара эскадрильей британских ВВС совершила здесь вынужденную посадку. Мы с Кларенсом остались на обед, и за бутылкой шампанского, откупоренного в честь великого события, учредили, пока неофициально, компанию по эксплуатации корпусти. Кларенс выдвигал всевозможные предложения от продажи нашего подопечного Министерству обороны да и его участие в цирковом турне. Но в результате пришел к выводу, что единственно разумный вид деятельности – это и публичные выступления. Но прежде надо найти авторитетного свидетеля, который бы выступил гарантом достоверности. «Да», – согласился корпус. «И а лучше бы какого-нибудь завзятого скептика». Таких, которые верят во все подряд, нам не нужно. И он, играючи, приподнялся сантиметров на десять над сиденьем стула. Но мы попросили его больше так не делать. В одиннадцать утра, ладно, но после праздничного обеда, но уже чересчур. Посовещавшись, мы остановились на кандидатуре сэра Джеймса Блейкера, Который был хорошо известен своим неверием в то, что нельзя потрогать, увидеть или услышать, да и почти во все, что можно. Если бы нам удалось привлечь его на нашу сторону, то убедить остальных — дело плевое. Мы отправились к сэру Блейкеру и в конце концов уговорили его, хотя настроен он был крайне скептически, прийти через четыре дня в сад корпусти на демонстрацию полета. В оставшееся время корпусти должен был практиковаться, и принялся он за тренировки с таким рвением, что к третьему дню уже скользил по воздуху в манере средней между Питером Пеном и Цепелином. Накануне встречи мы собрались за ужином в доме корпусти, чтобы выпить за успех «Птицы-люди-лимитед». На наше счастье, миссис Корпусти уехала на несколько дней, весьма кстати, потому что ужинали мы довольно основательно. В частности, предвкушая завтрашний триумф, Корпусти выставил на стол несколько бутылок «Шато-лафет» и две бутылки «Портвейна Доуз-04». Выпил он почти все сам, но непреднамеренно, просто за ним невозможно было угнаться. Именно Доус и был виноват в дальнейшем. Портвейн и новое ощущение всесилия вскружили голову корпусти, и его понесло. Мы особенно не возражали до тех пор, пока он не принялся говорить о том, чтобы выйти на улицу и продемонстрировать Амиру свои способности. И тут мы испугались. «Подождите до завтра!» — обеспокоенно предложили мы с Кларенсом. «Мне нужно откладывать на завтра то, что можно сделать сегодня», — ответил корпус и с видом человека, открывшего тайну мироздания. «Покажем!» «Прямо сейчас, ну-ка!» И он взмыл вверх в середине комнаты. Он даже не изменил положение, так и полетел сидя. Поэтому эффект был комический. «Спускайтесь!» — крикнул Кларенс. «Э-э!» — ответил корпус и как расшалившийся ребенок. С победным выражением лица он поднялся еще выше, Стукнулся головой об потолок, забыл о своей силе воли и с грохотом рухнул на стол. Мы вытащили его из-под обломков, а он ворчал. «Как я упал! О, как я неудачно упал!» Он все еще причитал, когда в комнату вошел испуганный слуга. Хозяин велел ему идти спать и не беспокоиться. — А у нас уже появилось неприятное предчувствие, что мы еще хлебнем горя с корпусти. Вы сами виноваты, — строго заметил я, как только слуга с неуверенной улыбкой на лице вышел из комнаты. — Ни чуточки, ни сколечки, — наверное, поскользнулся, — объявил корпусти. И не успели мы его остановить, как он упрямо устремился к потолку. Поискать банановую кожуру, которую, как он подозревал, кто-то легкомысленно там оставил. Мы зацепили его ручкой зонтика, стащили вниз и какое-то время держали, пока он не пообещал вести себя хорошо. Минут десять он не шевелился. Но падение, по-видимому, серьезно спутало его представление о законах притяжения, потому что как только салфетка соскользнула у него с колен, он в мгновение ока взлетел к потолку, чтобы ее подхватить, и самым непостижимым образом запутался в электрическом шнуре. В конце концов мы его освободили, но это было нелегко. Все равно, как отцепить от липучки злую навозную муху. И вдобавок мы не до такой степени уверовали в силу воли корпусти, чтобы спокойно находиться прямо под ним. Потому-то Кларенс и послал меня вниз за веревкой. «Мы поняли, что серьезно рискуем лишиться корпусти, либо выдать нашу тайну». Я уже шел обратно, когда услышал звон стекла и чей-то крик. Я кинулся на помощь и застал Кларанса возле входной двери. Быстрее, быстрее, он сбежал. Да каким же образом? Вылетел наружу, пока я запирал двери в столовую. Я считал, что окно закрыто, а он, наверное, решил, что открыто. В общем, он улетел. Нужно немедленно его поймать. А, вон он. Мы ринулись из дома вниз по ступенькам к тому месту, где в воздухе кружила огромная фигура неясных очертаний. Оттуда раздался счастливый возглас. Эй, сейчас я всем покажу. Спускайтесь, корпусти, старый вы дурак, разозлился Кларенс. Слава Богу, в такой поздний час на тихой улочке никого не было. Корпусти, плывя брасом, спустился ровно настолько, чтобы мы не могли до... дотянуться, и спросил Зачем? Вы раскроете нашу тайну? Неа, тут никого нет. Нужно тренироваться. Смотрите-ка, я все могу не торопясь, он поднялся на один уровень с крышами домов. На этой высоте корпусе похоже заметил что-то интересное за незадернутым окном спальни. Он перекатился в сидячее положение, как дельфин, и стал с увлечением следить за происходящим. При этом физиономия у него была, словно у юнца, портере варгите. Вот старый дурак! Кларенс чуть ли не захлебывался от ярости. — Сейчас заварит кашу, если не образумится. Корпуски посмотрел вниз и, совершенно не задумываясь ни о приличиях и ни об экстраординарности ситуации, начал восторженно жестикулировать, призывая нас подняться к нему и тоже насладиться зрелищем. — Святые угодники! воскликнул Кларенс. Доберешься «Да в него кирпичом. С третьего раза мы попали ему куда-то в посадочную область, и он с воплем помчался вдоль улицы. К счастью, летел он так высоко, что снизу его было почти не видно. Мы побежали за ним, и на углу встретили первого прохожего. Как на грех, он оказался полицейским. Так-так. «Что тут происходит?» Поинтересовался он подозрительно, и, заметив, что мы без шляп и без сил, зато у одного из нас в руке веревка добавил. «Куда направляемся?» «Прогуляться», — ответил я невинно. «Вот она что! Значит, живете тут поблизости?» «Неподалеку». Начал Кларенс, но тут раздался голос с небес. «Здрасте всем!» Констебль быстро оглянулся. Потом посмотрел в один конец улицы, в другой, затем грозно глянул в сторону ближайшего сада. И, наконец, уставился на нас еще более подозрительно. «Благодарение Господу!» Нам хватило выдержки не поднять глаза кверху, а там, метрах в двух над констеблем, как и небольшой цеппелин, завис корпус и в непринужденной позе, возлежащего за трапезы римлянина. На какое-то мгновение полицейский растерялся, но потом вытащил блокнот. Когда он начал перелистывать страницы, корпус весело расхохотался. Констебль замер и буквально просверлил нас взглядом. — Я вас предупреждаю, — произнес он. — Послушайте, — принялся объяснять Кларенс, — мы ничего такого не делаем. Просто гуляем. Мы, к несчастью, в этот момент... Корпус решил сменить положение, и, подобно Юпитеру, сошедшему на Данаю золотым дождем, осыпал изумленного полицейского целым градом монеток, вывалившихся из его карманов. Если бы монеты вручили надлежащим образом, то эффект, возможно, был бы положительным, на деньги посыпавшиеся словно манна небесная, за шиворот вместо подставленной ладони нельзя истолковать, иначе как попытку дать взятки должностному лицу. — Ваше имя и адрес, будьте любезны, — рявкнул констебль, и с замиранием сердца мы услышали приближающийся топот еще одного полицейского. Должен признать, что корпус, несмотря на весь свой эгоизм, выручил нас. Мы увидели, как он поднялся повыше, для лучшего разгона, так сказать. А потом, в положении сидя, рухнул прямо вниз на голову блюстителя закона, надвинув ему каску до самых усов. Мы тут же дали деру. Пока констебль, ничего не видя из-под крепко нахлобученного головного убора, Беспорядочно махал кулаками, а его товарищ спешил ему на помощь. Мистер Корпусти, как разрезвившийся терьер, весело скакал над нашими головами и давал ободряющие заветы касательно расположения, передвижения и настроения наших врагов. От второго полицейского, впрочем, нам далеко уйти все равно не удалось бы поэтому незаметно вернуться в дом не представлялось возможным. Однако наше воздушное сопровождение блестяще справилось и с этой задачей. Корпус Ти развернулся и полетел прямо на преследователя, как раз на уровне его лица. Это было слишком даже для доблестной лондонской полиции. Пронзительным голосом констебль воззвал к проведению, пригнулся, сел на землю, уцепился за фонарный столб и закрыл глаза рукой. В корпусе, очень довольный с собой, нагнал нас у двери, не спеша подплыв на боку, и мы благополучно вошли в дом. Но он сказал, что устал летать и... и больше не будет летать, но рисковать не стоило. Мы уложили его в постель, привязали, а сами провели ночь в гостевой спальне. Мы не развязывали корпус и до тех пор, пока на следующее утро не вернулась его жена. Ну и потом не спускали с него глаз вплоть до трех часов когда явился сэр Джеймс Блейкер. Должен признать, выглядел в корпусе весьма плачевно. Ночные полеты страшно изматывают. Сэр Джеймс слушал нас со скептической улыбкой. Мне казалось, нет на свете человека, который труднее поддается убеждению. Но он излучал недоверие. Когда мы закончили, он только и произнес ну что ж, джентльмены, лучше один раз увидеть. Теперь настала очередь корпусти. Он собрался с силами и попытался взлететь. Сначала мы думали, что у него ничего не получится из-за откровенного недоверия, исходящего от сэра Джеймса, поэтому отчаянно желали ему успеха, пока, наконец, он не начал подниматься. Однако, едва корпус и оторвался от земли и на какие-то незаметные глазу пару сантиметров, сэр Джеймс нетерпеливо отрезал. — Я знал, что все это ерунда. Человек не может летать с помощью одного только усилия воли. В ту же секунду корпус и покачнулся и опустился на землю. — Но послушайте, — закричали мы, — он ведь только что висел в воздухе. «Чепуха!» — ответил сэр Джеймс. Корпусти закрыл глаза, и мы прямо-таки физически ощущали, как он старается, но ничего не вышло. Скептицизм сэра Джеймса оказался сильнее. Естественно, наша затея с треском провалилась, и сэр Джеймс был очень недоволен и выговаривал нам. Пока с корпусей не случилось что-то вроде припадка по причине, как злорадно объявил сэр Джеймс, чрезмерного увлечения портевейном. С тем он и ушел, саркастично поблагодарив нас за интересное утро. Больше корпусей не летал. Способность подниматься в воздух зависела от его собственной непоколебимой веры в успех а сэр Джеймс впервые заставил в этом усомниться. Корпус Тиня мог забыть, как однажды потерпел фиаско, и потому его вера уже не была абсолютной. А мы теперь никогда не сможем заставить, кого бы то ни было поверить в то, что видели собственными глазами. Иногда нам кажется, разыщи мы тех двух полицейских, Но порой возникает ощущение, что те и сами не прочь были бы нас разыскать.